Глава 3. Дурные приметы. Отправляясь смотреть квартиру высотки, Вика даже думать себе не позволяла, что из этой затеи может что-то получиться. Так просто не бывает. Огромные двушки в шикарных домах столько не стоят. Наверняка там кроется какой-то подвох, может быть, даже не один. Ой, смотри, мама! шагавшая рядом Алинка показала пальцем на небо. Какой на небе месяц классный, он там слева. Вика невольно посмотрела в сторону. Сиявший над крышами месяц и правда был очень красив. Даже вспомнились стихи, кажется, отрывок из Евгения Онегина. Молодой двороги и луны на небе с левой стороны. А потом в памяти вдруг всплыло, как учительница литературы рассказывала, что увидеть месяц слева считалось во времена Пушкина очень плохой приметой. Вот ведь, не кстати вспомнилось. Хотя, а что если это знак судьбы, предупреждение свыше, что не нужно ввязываться в сомнительную авантюру. Мам, а мам, снова затараторила Алина. А чья почка дороже, твоя или моя? Моя, конечно, машинально ответила Вика, все еще думая о своем. Моя уже сформировалась, а твоя пока еще...» Подожди. А что это за вопросы такие? Откуда? Одна девочка из нашего класса, бесхитростно поведала Алина. Сказала, что купить квартиру в высотке можно только если продать почку. Так чью почку мы продадим? Алинка, перестань говорить глупости, возмутилась Вика. Ничью почку продавать не будем. Закончить фразу она не успела, поскольку в сумочке зазвонил телефон. Взглянув на экран, чтобы узнать, кто звонит, Вика поморщилась как от боли. Опять Евгений. Но совсем не Онегин, а Евгений Олегович, ее начальник. И вроде бы работает Вика под его руководством всего-то ничего, а уже успела проникнуться к нему такой антипатией. Но никуда не денешься, босс есть босс. "Вика, как у вас дела с проектом в Новой Москве?" поинтересовался шеф. Я тут подумал, что мы с вами могли бы сейчас встретиться, вместе поужинать и обсудить кое-какие детали. Но Евгений Олегович Забормотала Вика непонятно почему, но чувствуя себя слегка виноватой. Я сегодня никак не могу, я занята. И что же у вас за дела вечером в воскресенье? Голос начальства звучал то ли игриво, то ли недовольно. Вика толком не поняла, возможно, и то, и другое сразу. Евгений Олегович, я квартиру покупаю объяснила она. И мы с дочкой как раз сейчас идем смотреть очень хороший вариант. Вот оно что, пробурчал шеф. Жаль, я уже настроился. Ладно, смотрите свою квартиру. Надеюсь, это пойдет на пользу дизайн-проекту. И отключился. Раздосадованная Вика снова убрала мобильный в сумку. Ведь не хотела же она никому говорить раньше времени о квартире в Котельниках, чтобы не сглазить. И гораздо дело же шефу позвонить именно сейчас. Алина уже нетерпеливо тянула Вику за рукав. Мама, а нам далеко еще идти? Уже нет. Вика указала на белеющую впереди высотку. На фоне бархатно-синего вечернего неба красиво освещенное здание с его башенками, скульптурами и шпилем казалось сказочным замком. Ох ты, какой домик, восхитилась Алина. И что, мы будем здесь жить, пока мы просто идем посмотреть квартиру, уклончиво ответила Вика. А на каком этаже? На двадцать девятом». Вау! восторженно выдохнула Алина. А как мы туда войдем?» Думаю, надо пересечь сквер, не слишком уверенно ответила Вика. Она еще никогда не бывала здесь и ориентировалась только по навигатору в смартфоне. Освещавшие сквер фонари прятались за листвой, и от этого все вокруг казалось загадочным и таинственным. Смотри, мы тут совсем одни, заметила Алина отчего-то понизив голос. В сквере и впрям было безлюдно и удивительно тихо. Длинные тени тихо словно крадучись, следовавшие вместе с ними по дорожке, казались живыми существами. Мам, тут страшно, заявила вдруг Алинка, оглядываясь в полумраке. Может, вернемся?» «Еще чего? возмутилась Вика. Возвращаться плохая примета. Там кто-то шуршит в кустах. Алина, не выдумывай, тут и кустов-то нет. Вдруг за ближайшим деревом сверкнули невысоко над землей два ярких огонька. Алина вскрикнула от испуга, из за дерева выскочил толстый пушистый черный кот, быстро пересек тропинку прямо перед ними и скрылся. Ну что ты испугалась, глупенькая? Вика ласково прижала Алинку к себе. Это ж всего-навсего кошка. У них всегда так в темноте глаза блестят. Ты ж сколько раз видела у нашего Кузи? «Черная кошка это тоже плохая примета, заметил Алина. Да уж. Не стала спорить Вика. Сегодня плохие приметы просто косяком идут. Осталось только тетку с пустым ведром встретить, и будет полный комплект. И тут, словно это было специально подстроено, они увидели идущую им навстречу пожилую женщину в тёмном плаще. В руках у женщины было белое пластиковое ведро, судя по наклейке со штрих-кодом, только что купленное и пустое. Аринка так и замерла с открытым ртом, а Вика поспешила успокоить дочь. "Ну что ты, зайка, не бойся. Всё хорошо." Бывают в жизни и не такие совпадения, и вообще, приметы это просто глупые суеверия». Напрасно ты так думаешь, заметила, поравнявшись с ними женщина с ведром. Это вы нам? не поняла Вика. Женщина обернулась и бросила через плечо: «Тому, кто идет туда, не зная куда". И как ни в чем не бывало, направила себе дальше. А Вика схватила Алину за руку и подтащила к выходу из сквера. Высотный дом был уже совсем рядом. Домофон почему-то не сработал, и риэлтору пришлось за ними спускаться. Эл Аркадийнос её ее улыбкой застенчивой акулы Вики совершенно не понравилась, но какое это имело значение. Зато дом уже, начиная с огромных дверей в подъезд, привел их с Алинкой в совершеннейший восторг. Натуральный мрамор сладко пил риелтор, указывая на стены вестибюля. Видите, какие колонны? Только в прошлом году закончился капитальный ремонт, реставрация. Теперь все аутентичное. Видите витраж над дверями в лифт? Прямо как на станции Новослободская. И обратите внимание на потолок. Какая люстра, какая роспись и зеркальный паркет. Его не только моют, но и регулярно натирают вам будет не стыдно перед своими гостями. Да уж, это точно, согласилась Вика. Алинка, мигом забывшая обо всех своих страхах, даже слов не нашла от восхищения, просто тайком показала маме большой палец. Как вы добрались? расспрашивала Элла, пока они ехали в лифте. Нормально, сдержанно ответила Вика, решившая не показывать своей заинтересованности. Пешком от Китай-города «А Таганская еще ближе. Элла Аркадьевна сияла ярче, чем начищенные бронзовые поручни в лифтовой кабине. И наземным транспортом отсюда можно быстро доехать куда угодно. Тут и автобусы ходят, и трамваи, но вот и наш этаж. Нам вот сюда и прямо. Смотрите, какая отделка стен, какая мозаика на полу, везде натуральный мрамор. Ух ты, три двойки. Воскликнула Алина, увидев номер квартиры, и повернулась к Вике. Мама, а три двойки лучше, чем три шестерки?» Впустив их в квартиру, риэлтор тут же принялась вещать голосом экскурсовода. Перед вами прекрасный образчик сталинского ампира. Ну что же вы остановились? Проходите, осматривайте хоромы. Оказавшись в квартире, Вика не удержалась и ахнула от восхищения казалось бы, профессионального архитектора не должны удивлять такие вещи. Но за всю свою, пока еще не такую уж долгую жизнь, она еще ни разу не бывала в такой квартире, ни в Москве, ни в своем родном маленьком городе. Такая красота встречается во всяких старинных домах и усадьбах, но это не считается, это же давно музеи, а не жилье». А тут те же высокие потолки, огромные, полные воздуха комнаты лепнина, стенные панели, раздвижные двери, старинные вещи. И здесь могут поселиться они с Алинкой. Господи, неужели это не сон? 68 квадратиков, раздельный санузел, сообщала Элла, расхаживая по квартире как царь Пётр, построивший себе верфи. А вид какой! Помните стихи, а из нашего окна «Площадь красная видна, действительно видна, вон она, глядите, а из второй комнаты вид сразу на две стороны. Река как на ладони. Тут будет детская, решила Вика, заглянув во вторую комнату, и тут же спохватилась. «Элла Аркадиевна, а почему такая низкая цена? В чем тут подвох? Что вы, что вы? Никакого подвоха, замахала руками риэлтор. Конечно, должна вас честно предупредить, что дом не совсем без недостатков. все таки построен сразу после войны. Мы, наверное, читали в интернете, что жильцы высоток иногда жалуются на слышимость от соседей и тараканов из-за мусоропроводов в квартире. Но все это в прошлом. Тараканов давно нет, звукоизоляцию прежние хозяева сделали отличную. И электричество наладили. Ведь когда дом построили, в квартирах было всего три розетки и ни одной на кухне. Но теперь все в порядке. Видите, стиральная машина, посудомойка, духовка, холодильник, микроволновка, и всё отлично работает. Кстати, техника и вся мебель остаются вам в качестве бонуса. Вау, обалдеть, всё это круто. Восклицала Алинка, бегая по квартире и рассматривая то одно, то другое. А Вика повернулась к риэлтору и максимально настойчиво произнесла: "Элла Аркадьевна, давайте поговорим серьезно. Неужели действительно у этой квартиры такая цена, которая указана в объявлении? И это с ремонтом, с новенькими деревянными окнами, с мебелью и даже техникой? Да все это должно стоить дороже, как минимум, раза в два». Тут точно что-то не так. Наверное, что-то с собственностью, да? Виканьи не с неба свалилась и прекрасно знала о подобных ситуациях. Сколько уже квартир было вот так продано по дешевке и якобы полноправными владельцами, а потом объявлялись настоящие хозяева или какие-нибудь их родственники, тоже имевшие права на квартиру. И сделку признавали незаконной, а покупатель оставался ни с чем, потеряв и квартиру, и свои деньги очень не хотелось бы оказаться в подобной ситуации тем более что весь облик риэлтерши нисколько не внушал доверия хотя на слова Вики она похоже даже обиделась но «Ну что вы возмущённо фыркнула элла за кого вы меня принимаете всё чисто все совершенно законно комар носу не подточит если не верите мне попросите любого независимого эксперта проверить и все скажут вам то же самое что и я Хорошо, я так и сделаю, заверила Вика. Но все таки если с юридической стороны, все в порядке. Почему квартира продается так дешево?» Так хозяйка очень торопится, риэлтор снова улыбалась так сладко, что Вике хотелось запить ее улыбку водой. Она, знаете ли, фотомодель, выходит замуж за американца, уезжает в Штаты, уже уехала. И что? В Америке деньги не нужны? Со скептической усмешкой поинтересовалась Вика. "Так же у нее богатый", сообщила Элла так радостно, будто сама выходила замуж за миллиардера. "И сама она тоже модель ведь, в Голливуде сниматься будет". Вика с сомнением оглядела интерьер, явно стилизованный под ретро. Обои с викторианским узором, деревянные панели, бронзовые светильники, массивная мебель, книжные полки до потолка. Трудно было представить, что модель станет жить в такой квартире. Что-то не верится, покачала головой Вика. Ну, может, она и приврала про Голливуд, покладиста согласилась риэлтор. Нам-то до этого какое дело? Главное, что документы в полном порядке, и въезжать можно хоть завтра. Как видите, тут есть практически всё, даже новёхонький 3D телевизор и тот вдруг огромный телевизор, до этого момента спокойно стоявший на специальной тумбе тоже в стиле ретро, ни с того, ни с сего закачался и грохнулся экраном вниз. Был, уточнила Алинка. Элла Аркадьевна побледнела, схватилась за сердце и пробормотала что-то похожее на, как показалось Вики, а как же гарантия 30 дней плюс выходные и праздники? Впрочем, она очень быстро взяла себя в руки и защебетала, изображая смущение. Ой, Это я виновата, я такая неуклюжая, как слон в посудной лавке. Но не переживайте, я вам другой подарю, на новоселье. А вообще, телевизор смотреть вредно. «Элла Аркадьевна, тут точно все нормально. Строго спросила Вика, которая прекрасно видела, что риэлторша и близко не подходила к телевизору. Нормальней некуда, заверила та, поглядела на часы и вдруг заторопилась. Ну, что скажете? Решайте, а то Не поймите меня неправильно, но у меня уже скоро здесь следующая встреча с другим покупателем. Да-да, конечно, я понимаю, кивнула Вика. Разумеется, на такую квартиру и за такую цену спрос должен быть огромным. Мы пойдем. Алинка, нам пора. Но я же вижу, как вам тут понравилось. Элла Аркадьевна с улыбкой показала на Алинку, которая все никак не могла оторваться от перил балкона, любуясь с высоты залитым огнями городом. Если хотите, я попридержу эту квартирку для вас, но только на пару дней, не больше. Сами понимаете, желающих хоть отбавляй. и она выразительно развела руками. Спасибо буду вам очень признательна, искренне заверила Вика. Я обязательно позвоню. Завтра, в крайнем случае, послезавтра. Алинка, зайка, все, мы уходим. Едва дверь квартиры закрылась за ними, Алина тут же принялась болтать без умолку, так не нетерпелася ей поделиться своими восторженными впечатлениями. Но Вика едва слушала дочку и отвлеклась от своих мыслей только шагов через сто от подъезда, когда их остановил высокий мужчина атлетического сложения, по виду лет тридцати с небольшим. Извините, девушка, вы не подскажете, где тут второй подъезд? поинтересовался он. По моим расчётам, это должно быть в центральном корпусе. Понятия не имею, буркнула Вика и уже хотела идти дальше. "Жаль", улыбнулся мужчина. "А я думал, что вы тут живете». "А мы скоро будем тут жить, правда, мама?" Алинка, конечно же, как всегда была в своем репертуаре. "Круто, да?" Мужчина подбегнул Алинке. Значит, станем соседями. Я тоже собираюсь здесь поселиться, как раз иду смотреть квартиру. Удачи. Не слишком-то доброжелательно проговорила Вика и потащила дочку в сторону метро. Мам, а почему ты сказала дяде, что не знаешь, где второй подъезд? Тут же поинтересовалась Аринка. Мы же только что вышли как раз из этого подъезда. Сама не знаю. Честно призналась Вика. Наверное, разозлилась, увидела в нем конкурента, ведь он наверняка сейчас идет смотреть нашу квартиру. Вдруг Элла Аркадьевна продаст ее ему, а не нам. А давай ее попросим, чтоб нам. От избытка чувств Алина даже запрыгала на ходу. Вот было бы круто там жить, а, мама. Ту ночь Вика долго не ложилась спать. Аленка уже давным-давно сопела в своей кроватке и видела чудесные сны о новой квартире. А Вика все сидела на кухне поджав ноги, пила кофе и советовалась с устроившимся напротив Кузей. Понимаешь, Кузя, говорила она коту. С одной стороны, с одной стороны, я могу потом горько пожалеть, потрачу кучу денег, и вдруг выяснится, что квартира не просто так продавалась столь дешево. но будет уже поздно. И мы с тобой и Алинкой кажемся на улице. В этом месте Вика вздохнула, глотнула остывшего кофе и поморщилась. А с другой стороны, тут же продолжала она: "Вдруг нет никакого подвоха. Вдруг это тот самый шанс, который бывает раз в жизни. Тогда я до конца жизни не прощу себя, что его упустила". Поднявшись она выплеснула в раковину остатки кофе, сполоснула чашку и потянулась за банкой, чтобы сварить новую порцию. Конечно, это все равно очень дорого, продолжала вслух рассуждать Вика. Как бы удачно мы не продали нашу нынешнюю квартиру, нужной суммы не наскрести. Придется брать ипотеку или, может быть, попросить у кого-нибудь взаймы. Вот только у кого? Нет у моих друзей таких денег. А к Саше я точно обращаться не буду. Я очень зла на него. С тех пор, как мы развелись, он даже ни разу не позвонил, не спросил, как Алинка. Как же так можно? Он же ее отец. А что если, что если взять что-то вроде суды на работе, вдруг получится? Как думаешь, Кузя? Кот смотрел на нее и слушал так внимательно, что Вика была почти уверена, он все понимает и даже наверняка дал бы ей какой-нибудь мудрый совет, если б только умел говорить. На следующее утро Вика сидела в кабинете своего шефа и с надеждой глядела на него. А Евгений Олегович взволнованно расхаживал от стола до окна и обратно. Нет, я, конечно, все понимаю, бормотал он. И цена, и расположение квартиры. Тут вы совершенно правы, подобные варианты на дороге не валяются. Кстати, вы уверены, что там все чисто с юридической точки зрения? А то что-то подозрительно дешево. Хотите, я сведу вас с юристом по недвижимости, который как следует все проверит? Спасибо, очень хочу, благодарно закивала Вика. Но юрист понадобится только при условии, если у меня будут деньги на покупку квартиры. Да, конечно, шеф остановился и некоторое время помолчал, задумчиво глядя в окно. Вика покорно ждала продолжения его речи, как ждут оглашения судебного приговора. Но вы же понимаете, что сумма, которую вы просите вам одолжить, весьма велика, произнес он наконец. Ефика умоляюще сложила руки. Евгений Олегович, такой шанс бывает раз в жизни, и я уже все рассчитала. Значительную часть долга смогу вернуть почти сразу, как только продам свою теперешнюю квартиру. Надеюсь, это займет не больше трех месяцев. А остальное буду отдавать понемногу в течение двух лет, с каждой зарплаты. И не только с зарплаты, я и подрабатывать стану. Буду работать день и ночь, проектировать, проектировать, проектировать. "Ну вот что, Вика", сурово проговорил шеф. — каких-то подработках на стороне забудьте раз и навсегда. Еще не хватало, чтобы мои сотрудники, вместо того, чтобы трудиться на пользу нашей компании, в общем, вы меня поняли, работать будете здесь и только здесь". "Как скажете, Евгений Олегович", послушно согласилась Вика. "И работать вам придется много". Шеф подошел к ней поближе и погладил по плечу. Очень много работать, Вика. Отрабатывать, так сказать, оказанное вам доверие. Мягко, но решительно откатившись от него в кресле на колесиках, Вика поднялась на ноги и повернулась к шефу. Евгений Олегович, как архитектор, четко проговорила она, сильно выделив интонацией эти два слова. Я в вашем полном распоряжении. Двадцать четыре часа в сутки и семь дней в неделю. Без праздников, выходных и отпусков. Вот так, значит, шеф слегка поморщился. Ну что ж, возможно, я пойду вам навстречу, но вам придется очень постараться, Вик. Будете работать круглосуточно, как Золушка, и приносить нашей компании золотые орешки, как белочка. Я взял вас к себе в фирму потому, что мне понравился ваш проект, победивший во всероссийском конкурсе. И очень надеюсь, что вы и дальше меня не разочаруете. Евгений Олегович. Вика просто задохнулась от счастья. Спасибо вам огромное. Обещаю, я вас не подведу. Я буду как Золушка, я буду как белочка, я буду как да как кто угодно буду. Ну хорошо. Снисходительно улыбнулся шев никогда не откладывая дело в долгий ящик, сразу приступайте к работе над новым заданием. Вы, наверное, в курсе, что наша компания участвует в тендере на проект бизнес-центра. Да, знаю, конечно, Вика энергично закивала головой. Так вот, я поручаю этот проект вам. Времени у вас должен предупредить немного. Первого числа ровно в 10:00 и не минутой позже все должно быть у меня на столе. Из кабинета шефа сияющая Вика вылетела точно на крыльях. Как же рада будет Алинка, с удовольствием подумала она и торопливо схватив телефон, набрала номер риелторыши. Элла Аркадьевна, здравствуйте, это Вика, защебетала она. Помните, вчера вечером мы с дочкой приезжали смотреть квартиру в высотке на Котельнической. Так вот, я подумала, и мы ее берем. Да, готова подъехать прямо сейчас, куда скажете.